Глава двадцать первая «Я не стану этого делать», — резко сказала Фамка. «Это ни в какие ворота не лезет. Вас сразу убьют». Илка ее почти не слушал. «Пусть и несет, что хочет». Он, не отрываясь, смотрел на варку. От варки теперь зависело все. У него был ключ колодца. Кроме того, Илка сильнее прежнего был уверен. Без помощника в этом деле не обойтись. Варка, склонив светлую голову, медленно пропускал сквозь пальцы лезвие ножа. Точь в точь принц в изгнании, как на картинке. Была в доме Илмов толстая книга с гравюрами, старинная, дорогая, редкая. При мысли о доме Илку охватила такая злоба, что на глазах выступили слезы. Хорошо, что в чуланчике было темно. Тусклая коптилка в руках у ланки почти ничего не освещала. «У нас есть оружие, которое бьет птицу с двухсот шагов», — выдохнул он сквозь стиснутые зубы. «Мы можем появляться и исчезать, когда захотим. Мы знаем город как свои пять пальцев. Это значит, мы, единственные из всех, еще можем бороться. Мы. Только мы можем отомстить». «Отомстить за всех!» «Отомстить?» — нехорошо усмехнулась Фамка. «Кому я должна мстить?» Ланка удивленно уставилась на нее. «Ну, убогая!» Еле сдерживаясь, выдавила из себя Илка. «Если ты даже этого не понимаешь?» «Не понимаю!» Хладнокровно согласилась Фамка. «Мой отец был убит солдатами Королевской гвардии?» когда король Анастасий пытался отбить Липовец у Григора Мятежника. Дед и бабка померли с голоду, когда город во второй раз осаждал самозванец. Дядю брата матери прикончили в порту прорвавшиеся в город речные пираты. Ну а за мать? За мать я, очевидно, должна отомстить лично и ирониму избраннику, захватившему город. Ну а заодно наместнику, который не смог его отстоять. Многовато врагов получается. Всем мстить жизни не хватит. Ты убогая вообще, понимаешь? Я-то понимаю. Нам, убогим, сидящим в норах, нет дела до вашей поднебесной грызни. Для этого мы слишком заняты. Чем же это вы заняты? Выжить пытаемся. А кто там наверху, заступник ли, избранник ли, Афанасий, Анастасий или вообще какой-нибудь Мавродий, нам без разницы. «А как же честь!» — скинула голову прекрасная Илана. «Как же верность присяге!» «Честь!» «Дорогое удовольствие!» — отрезала Фамка. «Нам не по карману. Видать, ты не так уж много потеряла» презрительно скривился Илка. Его тревожило, что Варка по-прежнему молчит. «Что я потеряла, не тебе считать». Илка вдруг понял что сейчас она ему врежет. Да не по-девчачь, а грубо, по-уличному, как принято драться в норах. «Я не стану сравнивать, кто из нас потерял больше», глухо сказал Варка. «И дело не вместе, просто если они лишатся главаря, «Королевская гвардия сможет выбить их из города, и тогда...» «Тогда они за все поплатятся», — прошепел Илка. «Тогда мы сможем вернуться домой». «У меня нет дома», — отчетливо выговорила Фамка. «У меня есть. Крайн сказал, весной здесь начнется резня. Наверное, он знает, о чем говорит». Снова придется бежать, снова голодать, снова пытаться выжить. Ты первая не выдержишь. Или она кивок в сторону Ланки, или он взгляд варки уперся в дверь, за которой спал Крайн. Я не знаю, что с ним сделают, если найдут. То, что ты предлагаешь, дурь страшная и вряд ли удастся, но так лучше, чем сидеть и смирно ждать, когда тебя съедят. Нам ведь никто не поможет. И так плохо, и эдак, как нельзя хуже. «Значит, ты согласен?» Илка старался ликовать не слишком явно. «Я тоже пойду», — заявила Ланка. «Дура!» — в один голос выкрикнули Варка и Илка. Выкрикнули и испуганно покосились на дверь чуланчика. «Не орите на меня!» Ланка царственно выпрямилась, развернула узкие плечи. «Я дочь полковника Града, и честь для меня не пустой звук. Кстати, вы все равно стрелять не умеете». «А ты умеешь?» — ехидно спросил Илка. «Представь себе, у прапорщика Алекса был такой». «И что?» — заинтересовался Илка. «Ничего», — улыбнулась прекрасная Илана. «Он давал мне пострелять» илка счел за лучшее не расспрашивать о подробностях тем более что этот алекс почти наверняка убит значит так принялся рассуждать варка выйдем в колокольном и сразу наверх на гору мимо дома господина лутвица через цветник госпожи хидвиги напрямиг попадем к началу садового тупика там я знаю хороший перелаз в сады а в садах Можно неделями скрываться, и никто ничего не заметит. Дойти до дворца проще простого. Рано или поздно этот иероним покажется в окне или выйдет наружу. «Я не промахнусь», — сурово сжав губы, пообещала Ланка. «Эти штуки бьют очень далеко. Никто не поймет, откуда прилетела пуля», — с удовольствием вставил Илка. «Пока догадаются...» Мы успеем уйти. Нас будут искать, но никогда не доберутся до Пригорье. «В жизни не слышала ничего глупее», — заявила Фамка. «Знаю», — вздохнул Варка. «А что делать?» «Лично я иду спать», — фыркнула Фамка и выскользнула из холодного челанчика. «Она все расскажет крысе», — со злобой прошептал Илка. «Не смей называть его крысой». — возмутилась Ланка. — Если ты забыл, он спас мою мать. — Не расскажет, — вздохнул Варка. — Нет у нее такой привычки. В норах те, кто лезет в чужие дела, долго не живут. — А как быть с твоим «я в себе неволен»? — осторожно поинтересовался, стремившийся к полной уверенности Илка. — Так я же не просто так, не с дуру. Если я хочу рискнуть, так это ради него. Будем все жить в нашем доме. Он травник, каких поискать. Будем работать. Не пропадем. В Пригорье давно стояла темная ночь. Но над Липовцом еще висели стылые сумерки. Нарухнувшую крышу давило низкое свинцовое небо. Впрочем, варку не испугала бы и полная темнота. По родным гнездам он мог ходить с закрытыми глазами. Ланка завозилась, отряхивая с одежды залу, и звонко чихнула. Илка цыкнул на нее и вдруг, споткнувшись, налетел на какие-то доски. Доски дружно треснули, Варка тяжело вздохнул, надеясь, что в колокольном, как и в прошлый раз, нет случайных прохожих. Осторожно выбравшись в бывшее окно бывшей кухни, Они встали и осмотрелись. Ни звука, ни огонька. Нижний конец колокольного переулка терялся в сумерках. Верхний упирался в темную громаду горы с ее особняками и чинными аллеями. Варка спрятал нож в рукаве, лезвием вверх, покрепче сжал рукоятку. Ланка поплотнее запахнула душегрейку, под которой скрывалась заткнутая за пояс заряженная пищаль илка поправил под одеждой свое оружие не заметив ничего подозрительного варка качнул подбородком в сторону горы и все трое тихонько двинулись вверх по колокольному в воздухе висела дьяская морозная сырость снизу с либавской тянулись волнистые полосы тумана ланка понимала что должна бояться, но страха не было. Полковник Град был бы доволен своей отчаянной дочкой. Впервые она вспомнила о нем без боли и печали. Илка на ходу поглаживал пищаль, с наслаждением представляя, как встречается глазами с иронимом, как всаживает пулю в узенький желтый лоб. Размытые туманом очертания темных домов не таили в себе никакой угрозы. Жители колокольного переулка и в лучшие времена люди тихие, либо давным-давно разбежались, либо и носа не смели высунуть на улицу. Да и что делать на улице ночью в осажденном городе? Варка расслабился, успокоился. Нож из рукава перекочевал в более удобное место за голенищем. Предстояло преодолеть несколько заборов. Не в зубы же его брать. Варка усмехнулся, представив себя с ножом в зубах, и тут на него навалились. Сразу с двух сторон, быстро и жестко. Так быстро, что он только секунд через пять осознал, что его тело отчаянно вырывается и даже врезало кому-то коленом в пах. Сзади раздался женский виск. Туман окрасился ярко-оранжевым, уши заложило от грохота. Варке вывернули правую руку, так что он уткнулся носом в колени и взвыл от боли, но временно ослабевший второй противник выпустил его левую. Недолго думая, Варка выхватил нож и, не глядя, ударил назад и в бок В то большое и опасное, что нависло над ним. Нож вонзился в упругую мякоть. Это было так неожиданно и мерзко, что Варка растерянно выпустил рукоять, вдруг ставшую скользкой и липкой. Человек позади него с хрипом и клёкотом рухнул на колени. На миг Варка увидел весь переулок. Стены, освещенные дрожащими огнями факелов, на присыпанной снегом брусчатке блеснул ствол пищали но тут из него вышибли весь воздух прямым ударом в подвздох, а сверху еще добавили ребром ладони по шее. Варка упал лицом вперед, и тут же на его беззащитные ребра обрушился чей-то сапог. «Прекратить!» Грязная ругань, сопровождавшая каждый удар, оборвалась. Варку подхватили под Микитки и куда-то поволокли. Сам он идти не мог. Ноги отвратительно скребли по промерзшей мостовой. «Песья кровь!» — прохрепели над самым ухом. «Он гаденыш Миташа порезал?» «Сам порезал, сам вылечит. Светлые волосы, смазливая рожа. Это мальчишка-травника. Можешь на досуге переломать ему ноги. Но руки и голову не трогать. Анджей убит». Травника у нас уже с месяц нет, а этот наверняка чему-то обучен. Конечно, обучен, — подтвердил сбоку заискивающий полузнакомый голос. Варку отпустили, и он упал на четвереньки, больно ударившись локтями и коленями. Красная мгла перед глазами постепенно сменилась рыжим светом факелов. Пламя, окруженное туманным ореолом, почти не колыхалась в неподвижном морозном воздухе. В двух шагах какой-то громила связывал скулящую от ужаса ланку. Тут же сидел Илка с разбитым в кровь лицом. Он был уже связан. В круге света стояли пятеро, огромные тени в высоких сапогах, в лохматых полушубках поверх кольчужных рубах. Двое держали факелы, Услужливо освещая до отвращения знакомую фигуру, за спиной у нее угадывались неизменные спутники. глинастые остроухие, слишком крупные для обычных собак. «Мамочка!» — подумал Варка, разом утратив остатки мужества. «Даму тоже не бить!» — распорядился Стефан. «Его Величество...» не воюют с женщинами. «Бить не будем», — довольно гоготнул кто-то из его прихлебателей. «Ни под каким видом. Обращение будет самое ласковое». Ланка взвизгнула, и тут же ее не сильно с линцой ударили по лицу. «А вот с этим...» — Стефан приблизился, остановился над съежившимся Илкой. «С этим мы поговорим» поставьте его. Илку вздернули вверх. «Где Крайн?» — резко спросил Стефан. У варки упало сердце. Он был уверен, Илка не продержится и пяти минут. Ясное дело, до пригория не меньше тысячи верст по разоренной воюющей стране. Им никогда не добраться до него, если только позабыть о сером перышке, заправленном в шов подворотником. «Краин далеко!» — выкрикнул он. «Краин вернулся домой, в Пригорье». «Он правду говорит?» — понорившись, пошептал Илка. «Лучше не ври», — ласково посоветовал Стефан. «Стрелять я еще не разучился. Он был ранен. Тяжело ранен. Наверняка отлеживается где-то здесь». «Где?» «В Пригорье». — сказал Илка и согнулся пополам. Стефан бил деловито, без увлечения, коротко и резко. Варка скорчился, сжался, стараясь не встретиться с Илкой взглядом. Там, в хижине, блаженно спящая жданка. А Фамка, конечно, не спит, блестящими глазами смотрит в темноту, ждет их возвращения. «Где Крайн?» Илка продержался около получаса. Варка не осуждал его ни секунды. Кто знает, сколько бы продержался он сам. Все это время он пытался улучить момент и избавиться от пера, но слишком боялся, что это заметят. «Спросите у него», — невнятно выговорил Илка. «Он знает». «Что знает он?» «Ничего не знаешь ты!» «Как добраться до Крайна?» «У него есть талисман, ключ колодца». «О!» Стефан повернулся к Варке. «Это правда?» «Нет!» «Заорал Варка. Вы разве не видите? Он уже ничего не соображает. У него и раньше с головой было неладно. Сдвинулся после смерти родителей». Ничего он не сдвинулся. Тонким срывающимся голосом сказала Ланка. «Талисман у тебя!» Варка поперхнулся. «Маленький такой золотой шарик, не больше пуговицы. Внутри бумажка с заклинанием. Ты его на шее носишь». «Я его проглотил», — быстро сказал Варка. «Врешь!» — не поддался на обман Стефан. «Обыскать!» Варку обыскивали долго и тщательно. Зная, что сильно бить не будут, он орал, сопротивлялся и вообще всячески отравлял жизнь Стефановым прихвостнем. Илку на время оставили в покое. Несколько минут жизни они с Ланкой для него выиграли. «Дети», — наставительно сказал Стефан, — «врать нехорошо. Ложь себя не окупает, не так ли? Вы меня огорчили, дети? Спрашиваю в последний раз. Не ответите. Всех отдам собакам. Уверяю вас, они только этого и ждут. Где Крайн? Здесь. Собаки, коротко взвыв, рванулись вперед, прыгнули мимо неудачных заговорщиков навстречу шагнувшей к свету долговязой тощей фигуре. Длинные руки мелькнули в воздухе, Три мантикоры рухнули к ногам крайно. В горле каждый торчал до прозрачности тонкий волнистый клинок. Сильный порыв ветра пронесся по колокольному переулку. Факелы разом потухли. Ветер скрутился в черный тугой вихрь, бешено заплясавший между слепыми стенами. Варку прижало к земле, повалило на аланку с илкой — Ланка дрожала мелкой дрожью, Илка, казалось, был без сознания. Сквозь вой ветра доносился грохот и звон, Точно у Ковалевых плавилин швыряли в кучу железный лом. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Глухая тишина долгой зимней ночи Угольным мешком накрыла весь переулок. В тишине бронились и брюзжали, Господин Лунь выражал недовольство темнотой, скользкой мостовой и тем, что повсюду разбросаны разные острые железки. Варка сел, потряс головой, уши заложила, темнота ходила волнами, то отступала, то приближалась. В шагах в шести неохотно загорелся одинокий факел. Неширокий переулок был завален телами. Казалось, здесь взорвалась одна из этих новомодных, пороховых бомб. Сам Стефан лицом вниз лежал прямо у ног Варки. Белая рука в кружевной манжете касалась Варкиной подошвы. Варка брезгливо отстранился и увидел синие волосы и горбатую спину, прикрытую выношенным серым одеялом. Крайн склонился над одним из людей Стефана, скорчившимся у стены Попытался воткнуть факел в щель между камней и мостовой, не получилось. Тогда он обернулся и, взглянув на варку, приглашающе качнул головой. Варка поднялся, пошатываясь, едва не споткнулся о Стефана. Шагнул вперед, принял факел. Наказание, конечно, не избежать, но лучше разъяренный крыса, чем в конец озверевший Стефан с его мантикорами. «Зачем?» — возмущенно спросил он спустя пять минут. «Что зачем?» — ровным голосом отозвался крыса. «Зачем вы спасаете этого? Там Илку чуть не убили». «А этого кто порезал?» «Я», — признался Варка. «Почему-то я так и думал». «Я спасаю не его, а тебя. Ты еще не убийца». — Хочешь им стать? — Нет, я только защищался. Крайн поднял на него непроницаемый, стеклянно равнодушный взгляд. — Час назад, сидя дома, ты был защищен куда лучше, чем любой из жителей этой несчастной страны. — Но тебе захотелось поиграть с острым железом? — Нет, я... Люди обожают оружие. Людям нравится убивать. Людям хочется убивать. Людям? Не выдержал Варка. А сами-то за минуту шестерых прикончили. Крайн встал, вытянулся во весь свой немалый рост. Посмотрел на Варку сверху вниз, как умный старый кот на обнаглевшую мышь. Они плохо пользовались своими телами. Теперь им придется жить только с помощью разума и души. Ну, а если у кого-то таковых не окажется, что ж, тем хуже для них. — М-м-м... высказался в щель мостовой неподвижно лежащий Стефан. — О, речь почти сохранилась, — огорчился краин Слаб я нынче, совсем никуда не гожусь. Сокрушенно вздохнул и ловко полоснул неизвестно откуда взявшимся ножом по веревкам, стягивавшим Ланкины руки. Получив свободу движений, Ланка немедленно разрыдалась и бросилась к нему на грудь, прижалась так крепко, словно собиралась пробиться внутрь и свить там себе безопасное гнездо. Так что Крайн временно выбыл из игры, и Илку пришлось развязывать в арке. Ланкины слезы не помогли. Господин Лунь по-прежнему смотрел на них холодно, как на случайных, малоприятных знакомых. — У кого перо? — глядя поверх голов, отрывисто спросил он. — У меня, — признался Варка. Крайн молча протянул руку и держал так, пока Варка не гнущимися пальцами выдергивал перышко из-под — Значит, ты, зачинщик, не... — прокрепел цеплявшийся за варку Илка. — Он не хотел, это я. Нам бы удалось... Я не понимаю. Никто не знал, что мы можем... Краин хмыкнул и неспешно двинулся к птичьему фонтану. Ланка висела у него на руке, то и дело жалобно всхлипывая. — Никто? — заметил он немного, погодя. «Уверены?» Варка поднял факел повыше, шагнул вперед и споткнулся овалявшийся поперек переулка костыль. Хозяин костыля, в этот самый миг тянувший к нему руку, отпрянул и попытался отползти к стене. «Витус! Но почему?» «Правильный вопрос. За сколько?» Шелковым голосом заметил край «На «Подавитесь!» — крикнул Витус, швырнув им под ноги, зажатые в кулаке монеты. Монеты покатились, запрыгали по брусчатке с чистым радостным звоном. Илка мгновенно сосчитал их, и его скрутило от возмущения. «Всего за пять?» и «Еще осталось поглядеть, как нас метелят. А она? Они же могли ее...» Ланка вздрогнула и покрепче вцепилась в неподвижного, как фонарный столб, Крайна. — Да идите вы! — заорал Витус. — У меня мать больна. Отец последнюю рубашку пропил. Работы нет. Жрать нечего. — Вот это необыкновенно занимательно, — заметил Крайн, приподняв левую бровь. — Но через пять минут здесь будет усиленный мантикорами ночной дозор. Варка переступил через разбросанные монеты и поволок Илку к обгорелым развалинам. Через пять минут они стояли под мертвым деревом. Пригорская ночь была морозной. Игольчатые огромные звезды отражались в нетронутых голубоватых снегах. От хижины, проваливаясь почти по колено, к дереву уже бежали жданка и фамка